Глава 7. Один пацан справа, один слева и еще двое сзади. Целая толпа под рукой у Лени. А ему вдруг стало страшно. Он смотрел на Артура с не меньшим удивлением, и вид у него был, как если бы он осенял себя крестным знамением. — Леня, ты опять нарываешься? — спросил Артур, вынимая сигарету. Остроносый оставался у него за спиной, и в поле зрения пятеро, не считая Фольксвагена, А страха почему-то не было. Опасение, да, присутствовало, но оно не держало за руки, не сковывало движения. «Ты его знаешь?» — спросил Юра. «Да, еще тот урод!» — Леня сплюнул себе под ноги. «Ты че, к лике клеишься?» Артур пропустил вопрос мимо ушей. Сначала он должен услышать ответ. лёня ты не услышал мой вопрос?» — спросил он. «Юра, нужно его гасить!» — сказал Фольксваген. И тут же пропустил удар в нос. Артур врезал ему от всей души. Юра пришел в движение, ударил, но Артур вовремя отступил. И тут же ударил. С размаха сверху вниз кулак со всей силы въехал в надбровье. Юра зашатался, но все же смог толкнуть Артура в грудь. И еще его ударили в спину. Остроносый вспомнил, для чего его оставили в тылу врага. Но удар оказался не сильным. К тому же послышался голос Яка. И тут же что-то сочно хрустнуло. Артур снова врезал Юрия. Рядом встал Як с его убойными хуками. Не прошло и минуты, как толпа схлынула. Остался только Фольксваген, который сидел на асфальте и смотрел на Артура суеверным ужасом. «Поговорим?» — обращаясь к нему, спросил Як. «О чем?» — Фольксваген и не думал подниматься. «Поговорим». Яша схватил его за шкирку, Артур помог ему поднять беспомощную тушу. «Фольксвагена» затолкали за угол, Артур врезал ему под левое ребро, а Яша локтем проверил на прочность его челюсть. Леня опустился на колени, тут же завалился на бок. Артур глянул в сторону машины, между которыми выяснялись отношения. «Волга» уже успела съехать с места, остановиться, в нее загружались неудачники. А старенький «Ниссан» стоял без движения. Возможно, водитель отстирывал сейчас штаны изнутри. А может, с кем-то подкрадывался к Артуру, чтобы ударить со спины. Нужно держать ухо востро. Да и менты могли подъехать. Все-таки разборка была, драка, все такое. «За что?» «Как ты за что?» «Я ничего такого не делал!» «Какого хрена ты здесь? Кто сказал наехать на нас?» Спросил Як. «Никто не говорил. С пацанами подъехал. Делать было нечего. Я вообще не при делах!» «Это про тебя?» — говорила Лика, — вспомнил Артур. Из Москвы, освободился. «Ну, Лику я знаю! Я с ее теткой живу!» «С теткой?» «Ну, тетка на пять лет всего старше! Видели бы вы, какая она супер! Я офигел, когда ее увидел!» «Ты нам зубы не зализывай!» «Кто сказал наехать?» — повторил Яша. «Да никто!» Со стороны парадного входа послышались голоса. Артур выглянул из-за угла и увидел Юру. Он тащил на марки Лику. Она не особо упиралась, но смотрела в сторону, откуда наблюдал за ней Артур. Возможно, она совсем не прочь была вернуться к нему за продолжением знакомства. Артуру же было не до нее. Надо было расколоть Фольксвагена, пока его дружки думают лишь о своей шкуре. Очень скоро они опомнятся, возьмут в руки себя и палки. — У вас тут стоматология есть? — спросил Артур, склоняясь над Фольксвагеном. — Эй, ты чего? — «Зубы тебе сейчас выбью. Я не шучу». «Ну, не надо!» — «Фольксваген жалко опустил голову». «Чего не надо?» «Не знаю я ничего. Никто вас не заказывал. Юрка с пацанами подъехали, где Лика, все такое. Вика, ну, баб моя, вик сказала, что Лика здесь, в кабаке. Они уезжать собрались, а она мне, можешь с ними прокатиться». «Это совсем не моя тема, случайные пацаны. Вика думает, что я не компанейский». «Да класть мы хотели. Что кто там про тебя думает? Кто нас заказал?» «Да никто! Случайно все вышло!» «А если мы сейчас к твоей Вике подъедем, спросим?» Фольксваген резко поднял голову. «Поехали!» «Там ты нас и загасишь, да?» «Нет, выпьем, посидим. Нам-то уже делить нечего, я в завязе «В завязе «Вика думает, что я всегда таким был. Можете рассказать, как мы зажигали?» Улыбнулся Фольксваген. «Где зажигали?» «Чё за пургу ты несёшь?» скривился Артур. «Бригада у меня была. И на воле, и в зоне. Я Вике говорил, так она смеётся». «А ты сколоти бригаду. Юру с его пряниками к себе возьми». «Не, я завязал. У меня всё путём. У Вики муж фермером был. У них там такое хозяйство. Я сам теперь там хозяин» пашу как лошадь, зато все как у людей. У нас дом в поселке, на самом отшибе, с видом на поле. За полем река, дорога к ней ведет. Был бы художником, стоял бы, рисовал. Артур переглянулся с Яком. Или фольксваген умом тронулся, или как раз наоборот. «Адрес давай», — сказал Як. «Улица Полевая, дом 14 В самом конце улицы, самый большой. Поехали, посидим, побухаем». «А если врешь?» «Матом клянусь, все по чесноку!» «Чесноком занимаешься?» Усмехнулся Артур. Он взял Фольксвагена за руку, глянул на его пальцы. Ногти вроде бы короткие, а грязь под ними заметна, и кожа темная, как будто земля в нее въелась. Трудовые мозоли на ладонях. Может, не врет? «Луком?» «Горе ты, Луквэ!» Усмехнулся Яша. «Пацаны, гадом буду, если вру!» Фольксваген приложил к груди ладони. «Ну, гуляй!» Яша кивком показал ему в сторону дороги. «Спасибо, пацаны!» Вольксваген поднялся, отряхнулся. Пощупал разбитую губу и улыбнулся. Дескать, фигня. И будет что вспомнить в серых трудовых буднях. Он даже собирался подать руку на прощание, но в самый последний момент передумал. И пошел прочь, с каждым шагом ускоряя ход. «Думаешь, не врет?» Артур в раздумье смотрел ему вслед. «А где его дружки?» — спросил Яша. «Слиняли». Уехали все, остался один только «Фольксваген». Но это, похоже, мало его смущало. Он торопливо шел к дороге, где мог поймать попутную машину. Возможно, он спешил к своей Вике, под крылышком который очень хорошо устроился. «Давай за ним», — кивнул на него Яша. «Ну, глянем». По соседству с гостиницей размещалась какая-то база, огороженная забором. Фонари светили где-то далеко на ее территории, а вдоль забора было темно. Вдоль ограды Артур и Яша пошли осторожно, без шума и пыли. «Фольксваген» остановил попутную машину, открыл переднюю дверь. Сначала он задал вопрос водителю, договорился о цене, а затем уже сел. Вряд ли в этой машине сидели люди, которые подговорили его. «Ну что, назад?» — спросил Артур. «Назад», — кивнул Яша. «В Москву?» «Опасно здесь». «Ну, конечно». «Вещи заберем и поехали». «На ночь глядя». «А чего на нее глядеть? Берем и едем. До другой гостиницы». «Но ты в натуре». Не просто так все это было. В раздумье покачал головой Яша. Казалось, он уговаривал себя настоять на принятом решении. «Что было? Снял бабу, подъехал ее хахаль, пошли, выйдем, все такое. А Фольксваген?» «А это пятно на моей жизни, куда я, туда и Леня», усмехнулся Артур. «А как еще объяснить эту странную череду встреч?» «Ну ладно, на салон Лёня наехал. Ещё можно как-то объяснить пересечение дорог в колонии. Но его появление здесь — это уже за гранью понимания». «Пятно бывает на репутации», — сказал Яша. «Репутация у нас с тобой одинаковая, условно-досрочная». «Так потому и валить надо, а то вдруг менты». Яша явно обрадовался. «Но вот и есть у них повод свалить отсюда». «Уже вы подъехали. Пожал плечами Артур» может у них тут очень позднее зажигание говорил администратор за стойкой проводила их напряженным взглядом может на самом деле ментам звонила может экипаж уже в пути они поднялись на второй этаж яша попробовал открыть дверь без ключа закрыта он кивнул вставил ключ в замочную скважину провернул эй осторожно там граната сказал артур да яша опустил ручку двери отступил на шаг шутка «А если нет?» Яша открыл дверь и тут же резко сдал назад под прикрытие стены. Но взрыва не было. Артур прыснул в кулак. можно с не зря из номера вытянули?» Сказал Яша, с укором глянув на него. «Вытянули тебя, а я сам ушел. Ладно, пошутили и будет. Давай не будем заходить. Какие у нас тут вещи?» Яша ощупал себя. «Бумажник на месте, справка об освобождении там же». Так у Артура, все при себе. Ага, давай ходить, тени они свои боятся. Артур зашел в номер, остановился возле шкафа, за дверью которого лежала его спортивная сумка. А вдруг граната? Он усмехнулся, подумав об этом, но в сторону сдвинулся, открывая дверь, и продолжал сдвигаться, пока не щелкнула четвертая секунда, на которой и сработал детонатор». Оглушительный взрыв выбил дверь шкафа, разломив ее на куски. Осколки гранаты хлынули в том же направлении, что и обломки. Стены, в которые вмонтирован был шкаф, защитили Артура от всего, кроме грохота и тротилового дыма. В ушах звенело, в нос врезался едкий запах гари, заслезились глаза. Яша и вовсе не входил в номер. Но досталось ему. Артур выскочил в коридор и увидел, как он давит ладонями на уши и рот открыл, как это делают до, а не после выстрела. Артур толкнул его, увлекая за собой. Говорить он не стал, боялся не услышать собственного голоса. Вдруг он оглох навсегда. В вестибюле они напоролись на ментов. Они стояли у них на пути, а девушка за стойкой показывала на Артура и Яшу. Администратор что-то говорила, Артур слышал ее голос, но не разбирал слов. Он понял, что сейчас их будут вязать. После драки, которую они устроили, никто не поверит в их невиновность. И гранату повесят на них. Незаконное хранение взрывчатых веществ само по себе уже статья. Плюс неосторожное обращение. Ну и, конечно же, условный срок. Завтра же они с Яшей снова окажутся в зоне. «Там растяжку поставили!» — заорал Артур и замахал руками, бешено вращая глазами. Он зазывал ментов на место преступления, но на месте не оставался. Схватив Яшу за руку, он потянул его за собой. «Эй, куда?» — крикнул кто-то им вслед. «Осторожно! Тут на каждом шагу гранаты!» — крикнул Артур. Менты, может, и не испугались, но шаг сбавили, предоставив Артуру и Яше идти впереди. Одошли они до пожарной лестницы, которая выходила в коридор, соединяющий ресторан и холл-гостиницы. По ней они рванули вниз. «Куда?» — за арали менты. Яша уже включился в реальность, поэтому летел вниз по лестнице, как угорелый. Артур едва поспевал за ним. Они выскочили в коридор, оттуда в ресторан, пронеслись через зал. Выход был свободен. Дальше бегом по темноте вдоль забора, но в другую от шоссе сторону. А там частные дома, и первым на пути попался заброшенный дом с просевшей крышей. Там не должно было быть собаки. К этой избе Артур повернул. Штакетный забор выдержал тяжесть его тела, но хрустнул и стал заваливаться под яшей. Но все же он преодолел препятствие и рухнул на землю рядом с Артуром. В этот момент и появились менты. Патрульно-постовые решили не утруждать свои драгоценные ноги, поэтому преследовали беглецов на машине. «Спасибо им. Бежать по ночной улице, когда за тобой едет машина — дело безнадежное». В заботе о своих драгоценных ногах менты потеряли не менее драгоценные секунды, которые спасли Артура и Яшу. Из машины менты не слышали, как ломались доски. Не обратили они внимания и на сам покосившийся забор. Они проехали мимо. «Пошли!» — Яша схватил Артура за руку. «Куда?» «Огородами». «Огородами к собакам?» Слух восстановился, и Артур слышал, как лают псы. Огородами можно уйти на соседний участок, прямо в зубок спущенным на ночь собакам. А там еще и менты мимо будут проезжать. «Может, в дом?» — отпуская Артура в раздумье спросил Яша. «Сиди, не рыпайся». Трава густая, высокая, земля теплая. И над головой ничего не светит. Темнота — друг беглого зэка. Артур теперь имел полное право так себя именовать. Утратили они с Яшей статус свободных людей. Их объявят в розыск. Считай, что в побеге они. Яша сел, устраиваясь поудобнее, стал поднимать примятые стебли сорной травы, чтобы с улицы его не заметили. «Я же говорил, что заминируют нас», — тихо сказал он. Я сказал. «Ну, ты же шутил». «Теперь не до шуток», — мрачно усмехнулся Артур. «А ты думал, у меня мания преследования?» «И как нас заминировали?» «Это в номер надо было зайти». «Отмычка!» «Значит, работали спецы». «Значит, они где-то здесь». Со стороны шоссе показалась машина. Девяносто девятая «Лада» с тихим шорохом прошла мимо. Даже в темноте было видно, что стекла тонированные. «И не поймешь, что ли случайный автомобиль...» То это спецы-наемники пошли по следу беглецов. Артур попытался считать номера, но не смог. Лампочки над регистрационными знаками не горели. Возможно, это не случайная неисправность. Может, номер напротив нас сняли, предположил Артур. Запросто. Гостиница неплохая, номера приличные, ресторан опять же. А устроиться можно без паспортов. Таксист сказал, что привез своих друзей. Этого вполне хватило, чтобы Артура и Яшу оформили без документов. И киллеры могли предъявить доброе слово, подкрепленное хрустящей купюрой. Сняли номер, затаились. Но почему граната? Почему бы не исполнить Яшу выстрелом из пистолета? Это тихо, если с глушителем. И главное, избирательно. От взрыва мог погибнуть Артур, в то время как убийцам нужен его друг. Зачем им лишние жертвы? Странные они какие-то, спецы. Слишком громко работают. Может, засветились где, пока растяжку ставили? Да не растяжку, — качнул головой Яша. То есть растяжку, но какую-то хитрую. Как они дверь закрыли, если растяжку поставили? Найдем, спросим. С них? Зачем с них? С друга моего заклятого надо спрашивать, — усмехнулся Яша. Вернусь в Москву, возьму его за жабры. Вернемся в Москву. Артур не собирался оставлять друга наедине со смертельной опасностью. «Тем более, что погибнуть мог он сам. Поможешь?» «Яша, еще один такой вопрос и дам в глаз». «Уходить надо прямо сейчас», — сказал Як, кивнув в знак благодарности. Сначала темноту над дорогой прорезал свет фар, затем появился ментовской уазик. Он почему-то шел с выключенными маяками. Машина прошла мимо, а чуть погодя появилась подозрительная «девятка», она остановилась как раз там откуда легче всего было заметить беглецов не шевились тихо сквозь зубы сказал артур возможно людей которые находились в девятке привлек фактически сломанный забор может они что то почувствовали так или иначе боковое стекло приопустилось кто то из салона всматривался в темноту артур чуть ли не физически почувствовал на себе чей то взгляд Он сидел неподвижно, и Яша похож был на каменное изваяние. Наконец стекло поднялось, машина тронулась с места и продолжила путь. Артур вздохнул с облегчением. Но именно в этот момент «девятка» вдруг сдала назад и остановилась на прежнем месте. На этот раз стекло опустилось полностью. Артур не видел ствол автомата, но понял, что в них целятся, и тут же ударила очередь. Стреляли через глушитель длинной очередью. «И точно в них с Яшей». Пули пробивали штакетины, срезали траву, одна свистнула на духом у Артура, и только чудом его не задела Но песня еще не спета, даже до припева не дошло. «Бежим!» Артур вскочил, бросился прочь от машины, огородами к соседнему дому. Яша бежал за ним, так же пригибаясь. Земля невскопанная, твердая, ноги не вязли, а высокая трава остановить их не могла. Огонь прекратился, судя по звукам, из машины вышли люди. Оружия у Артура не было, им с Яшей ничего не оставалось, как уходить от погони. Под ногой что-то зазвенело, закрутилось, Артур стал терять равновесие. На ногах он удержался, но рукой натолкнулся на металлический штырь, который торчал из земли. Удар пришелся аккурат в болевую точку, ощущение было такое, как будто 220 к локтю подключили. Артур сдержал стон, но толку, если его выдал звонкий перестук металлических труб, на которые он наступил. А преследователи уже забрались во двор, уже идут за ними. Артур в сердцах схватился за штырь, выдернул его из земли и едва не отшвырнул в сторону. Вовремя хватился. Штырь увесистый, длинный, не меньше метра, и в руке держится хорошо, чем не оружие. Чтобы сбежать, им нужно было преодолеть забор. А он, как на грех, высокий, сплошной. Запрыгнешь на такой и вмиг станешь прекрасной мишенью. «Мочить их козлов надо», — бросил Артур. «Мочить», — подхватил Яша. Уйти они, в принципе, могли, но шансы далеко не стопроцентные. Да и не хотелось ему подавляться зайцем Охотников-то не так уж и много, почему бы не устроить им засаду? Артур рванул в одну сторону, Яша — в другую. А трава высокая по всему огороду. Были там и кусты, за которыми можно затаиться, чтобы затем напасть. Преследователей было всего двое. Артур видел в темноте их силуэты, оба с автоматами. Странно, если у них такое оружие, зачем они заминировали номер? Может, стволы не хотели спаливать на убийстве? Да и не время сейчас искать ответ на этот вопрос. Артур готовился к нападению. Но наемники как будто учуяли его решимость. Они остановились, осмотрелись, обменялись жестами и повернули назад. Но уходили они грамотно, так что со спины к ним не подобраться. Преследователи вернулись к машине, девятка уехала. Но Артур не видел, сколько человек село в нее. Может, кто-то затаился за домом. Артур осторожно подкрался к Яше. «Ну как?» «Я в трансе». «Уходить надо». Артур показал на забор. А они на той улице встанут». Яша кивнул в ту же сторону. «А мы на этой выйдем». Артур разогнался и сиганул через другой забор, куда более низкий. Он заскочил на участок, который выходил на ту же улицу, откуда по ним стреляли. Артур затаился в ожидании собаки, приготовил штырь, но все было спокойно. Скоро он убедился в том, что возле заброшенного дома не было засады, и они с Яшей смогли покинуть опасное место.